Страница 194. Они по сочувствию дома на грязном дне, на которое другие упали. Глава 12. Следствие. Галицин старший Галицин младший генерал Сталь, Сентенция, Соколовский. Но при всем этом, что же дело? Что же следствие и процесс? В новой комиссии дело также не шло на лад, как в старой. Полиция следила за нами давно, но нетерпеливая не могла в своем усердии дождаться дельного повода и сделала вздор. Она подослала отставного офицера Скорятку, чтобы нас завлечь, обличить. Он познакомился почти со всем нашим кругом, но мы очень скоро угадали, что он такое, и удалили его от себя. Другие молодые люди, большей частью студенты, не были так осторожны, но эти другие не имели с нами никакой серьезной связи. Один студент, окончивший курс, давал своим приятелям праздник 24 июня 1834 года. Из нас не только не было ни одного на Перу, но никто не был приглашен. Молодые люди перепились, дурачились, танцевали мазурку и, между прочим, спели хором и известную песню Соколовского. Русский император в вечность отошел. Ему оператор брюха распорол. Плачет государство, плачет весь народ. Едет к нам на царство Константин, урод. Но царю вселенной, богу высших сил, царь благословенный грамотку вручил. Манифест читая, сжалился творец «Дал нам Николая, сраного подлец!» Страница 195 Вечером Скорятко вдруг вспомнил, что это день его именин, рассказал историю, как он выгодно продал лошадь и пригласил студентов к себе, обещая дюжину шампанского. Все поехали, шампанское явилось, И хозяин, покачиваясь, предложил еще раз спеть песню Соколовского. Сереть пение, отворилась дверь, и взошел Цинский с полицией. Все это было грубо, глупо, неловко и притом неудачно. Полиция хотела захватить нас. Она искала внешний повод запутать в дело человек пять-шесть, до которых добиралась, И захватило двадцать человек невинных. На русскую полицию трудно сконфузить. Через две недели арестовали нас, как соприкосновенных к делу праздника. У Соколовского нашли письма Сатина, у Сатина письма Огарева, у Огарева мои. Тем не менее, ничего не раскрывалось. Первое следствие не удалось, Для большего успеха Второй комиссии государь послал из Петербурга отборнейшего из инквизиторов Галицина. Порода эта у нас редкая. К ней принадлежал известный начальник третьего отделения Мордвинов, вилинский ректор Пеликан, да несколько служилых ост Зейцев и падших поляков. К вновь отличившимся талантам принадлежит известный Липранди, подавший проект об учреждении академии шпионства в 1858 году. Примечание Герцена. Но на беду инквизиции первым членом был назначен московский комендант Сталь. Сталь, прямодушный воин. Старый храбрый генерал разобрал дело и нашел, что оно состоит из двух обстоятельств, не имеющих ничего общего между собой, из дела о празднике, за который следует полицейский наказать, и из ареста людей, захваченных Бог знает почему, которых вся видимая вина в каких-то полувысказанных мнениях за которые судить и трудно, и смешно. Мнение Сталя не понравилось Голицыну-младшему. Спор принял колкий характер, старый воин вспыхнул от гнева, ударил своей саблей по полу и сказал, вместо того, чтобы губить людей, вы бы лучше сделали представление о закрытии всех школ и университетов. Это предупредит других несчастных, а, впрочем, вы можете делать, что хотите, но делать без меня. Нога моя не будет в комиссии. С этими словами старик поспешно оставил зал. В тот же день это было донесено государю. Утром, когда комендант явился с рапортом, государь спросил его, Зачем он не хочет ездить в комиссию? Сталь рассказал, зачем. Что за вздор, возразил император. Ссориться с Голицыном, как не стыдно. Я надеюсь, что ты по-прежнему будешь в комиссии. Страница 196. Государь, ответил сталь, пощадите мои седые волосы. Я дожил до них без малейшего пятна. Мое усердие известно вашему величеству. Кровь моя, остаток дней принадлежат вам. Но тут дело идет о моей чести. Моя совесть восстает против того, что делается в комиссии. Государь сморщился, Стали откланялся и в комиссии не был ни разу с тех пор. Этот анекдот, которого верность не подлежит ни малейшему сомнению, бросает большой свет на характер Николая. Как же ему не пришло в голову, что если человек, которому он не отказывает в уважении, храбрый воин, заслуженный старец, так упирается и так умоляет пощадить его честь, то стало бы дело не совсем чисто. Меньше нельзя было сделать как потребовать на лицо Голицына и велеть Сталю при нем объяснить дело. Он этого не сделал, а велел нас строже содержать. После него в комиссии остались одни враги подсудимых. Под председательством простенького старичка, князя Голицына, который через девять месяцев так мало знал дело, как девять месяцев прежде его начала. Он хранил важное молчание, редко вступал в разговор и при окончании допроса всякий раз спрашивал. — Его можно отпустить? — Можно, — отвечал Голицын-младший. И старший важно говорил арестанту. — Ступайте. Первый допрос мой продолжался четыре часа. Вопросы были двух родов. Одни имели целью раскрыть образ мыслей, несвойственных духу правительства, мнения, революционные проникнутые пагубным учением Сен-Симона, так выражался Голицын-младший и аудитор Аранский. Эти вопросы были легки, но не были вопросы. В захваченных бумагах и письмах Мнения были высказаны довольно просто. Вопросы, собственно, могли относиться к вещественному факту. Писал ли человек или нет такие строки. Комиссия сочла нужным прибавлять каждой выписанной фразе. Как вы объясняете следующее место вашего письма? Разумеется, объяснять было нечего. Я писал уклончивые и пустые фразы в ответ. В одном письме аудитор открыл фразу. Все конституционные хартии, здесь законы, ни к чему не ведут. Это контракты, условия, договор между господином и рабами. Задача не в том, чтобы рабам было лучше, но чтобы не было рабов. Когда мне пришлось объяснять эту фразу, я заметил, что я не вижу никакой обязанности защищать конституционное правительство, и что если бы я его защищал, меня в этом обвинили бы. Страница 197. «На конституционную форму можно нападать с двух сторон», – заметил своим нервным шипящим голосом Голицын-младший. «Вы не с монархической точки нападаете, а то вы не говорили бы о рабах!» «В этом отношении я делаю ошибку с императрицей Екатериной II, которая не велела своим подданным зваться рабами Галицин Голицын-младший, задыхаясь от злобы, за этот иронический ответ сказал мне, «Вы верно думаете?» что мы здесь собираемся для того, чтобы вести схоластические споры, что вы в университете защищаете диссертацию? Зачем же вы требуете объяснений? Вы делаете вид, будто не понимаете, чего от вас хотят. Не понимаю. Какая у них у всех упорность? прибавил председатель Голицын-старший, пожал плечами и взглянул на жандармского полковника Шубинского. Я улыбнулся. «Точно Огарев!» — довершил добрейший председатель. Сделалась пауза. Комиссия собиралась в библиотеке князя Сергия Михайловича. Я обернулся к шкафам и стал смотреть книги. Между прочим, тут стояло многотомное издание записок герцога сен «Вот, — сказал я, обращаясь к председателю, — какая несправедливость! Я под следствием за сен симонизм а у вас, князь, томов двадцать его сочинений». Так как Добряк, отродясь, ничего не читал, то он и не нашелся, что отвечать. Но Голицын-младший взглянул на меня глазами ехидно и спросил, «Что вы, не видите, что ли, что это? Записки герцога Сен-Симона, который был при Людовике XIV?» Председатель улыбнулся, сделал мне знак головой, выражавший, что брат обмешурился и сказал, «Ступайте». Страница 197. Когда я был в дверях, председатель спросил. — Ведь это он писал о Петре Первом. Вот что вы мне показывали. — Он, — отвечал Шубинский. Я приостановился. — У него есть способности, — заметил председатель. — Тем хуже. Яд в ловких руках. «Опаснее!» – прибавил инквизитор. «Превредный и совершенно неисправимый молодой человек!» Приговор мой лежал в этих словах. Страница 198. А, кстати, к Сен-Симону. Когда полицмейстер брал бумаги и книги у Огарева, Он отложил том истории французской революции Тьера, потом нашел другой, третий, восьмой. Наконец, он не вытерпел и сказал, «Господи, какое количество революционных книг!» И вот еще прибавил он, отдавая квартальному речь о катастрофах земного шара. Другой порядок вопросов был запутаннее. В них употреблялись разные полицейские уловки и следственные шалости, чтобы сбить, запутать, натянуть противоречия. Тут делались намеки на показания других и разные нравственные пытки. Рассказывать их не стоит, довольно сказать, что между нами четырьмя при всех своих уловках они не могли натянуть ни одной очной ставки. Получив последний вопрос, я сидел один в небольшой комнате, где мы писали. Вдруг отворилась дверь, и взошел Голицын-младший, с печальным и озабоченным видом. Я, сказал он, пришел поговорить с вами перед окончанием ваших показаний. Давнишняя связь моего покойного отца с вашим, заставляет меня принимать в вас особенное участие. Вы молоды и можете еще сделать карьеру. Для этого вам надобно выпутаться из дела, а это зависит, по счастью, от вас. Ваш отец очень принял к сердцу ваш арест и живет теперь надеждой, что вас выпустят, Мы с князем Сергеем Михайловичем сейчас говорили об этом и искренне готовы многое сделать. Дайте нам средства помочь. Я видел, куда шла его речь. Кровь у меня бросилась в голову, и я с досады грыз перо. Он продолжал. — Вы идете прямо под белый ремень или в Казиматы". «По дороге вы убьете отца. Он дня не переживет, увидев вас в серой шинели». Я хотел что-то сказать, но он прервал мои слова. «Я знаю, что вы хотите сказать. Потерпите немного. Что у вас были замыслы против правительства, это очевидно. Для того, чтобы обратить на вас монаршью милость, Вам надобны доказательства вашего раскаяния. Вы запираетесь во всем, уклоняетесь от ответов и из ложного чувства чести бережете людей, о которых мы знаем больше, чем вы, и которые не были так скромны, как вы. Нужно ли говорить, что это была наглая ложь,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 Страница 199. Хотите ли вы этой легкой ценой искупить вашу будущность и жизнь вашего отца? «Я ничего не знаю и не прибавлю к моим показаниям ни слова», — ответил я. Горицын встал и сказал сухим голосом. «Ага, так вы не хотите. Не наша вина». Этим". Заключились допросы. В январе или феврале 1835 года я был в последний раз в комиссии. Меня призвали перечитать мои ответы, добавить, если я хочу, и подписать. Один Шубинский был лицо. Окончив чтение, я сказал ему, «Хотелось бы мне знать». В чем можно обвинить человека по этим вопросам и по этим ответам? Под какую статью свода вы подведете меня? «Свод законов назначен для преступлений другого рода», заметил голубой полковник. «Это дело иное. Перечитывая все эти литературные упражнения, я не могу поверить, что в этом-то все дело». «по которому я сижу в тюрьме седьмой месяц». «Да вы и в самом деле воображаете, — возразил Шубинский, «что мы так и поверили вам, что у вас не составлялось тайного общества». «Где же это общество?» — спросил я. «Ваше счастье, что следов не нашли, что вы не успели ничего наделать. Мы вовремя вас остановили». То есть просто сказать, мы спасли вас. Опять история с Лесаршей Пошлепкиной и ее мужа в ревизоре. Когда я подписал, Шубинский позвонил и велел позвать священника. Священник взошел и подписал под моей подписью, что все показания мною сделаны были добровольно и без всякого насилия. Само собой, разумеется, что он не был при допросах и что даже не спросил меня из приличия, как и что было. А это опять мой добросовестный заворотами. По окончании следствия тюремные заключения несколько ослабили. Близкие и родные могли доставать в на нас хаузе дозволение видеться. Так прошли еще два месяца. В половине марта приговор наш был утвержден. Никто не знал его содержания. Одни говорили, что нас посылают на Кавказ, другие, что нас свезут в Бобруйск, третьи надеялись, что всех выпустят. Таково было мнение Сталя, посланное им особо государю. Он предлагал вменить нам тюремное заключение в наказание. Наконец, нас собрали всех 20 марта к князю Голицыну для слушания приговора. Это был праздником праздник. Тут мы увиделись в первый раз после ареста.